Взгляни и слушай. Роза и ветерок, гимн соловья, на облачко намек. Пей! Все исчезло, роза, трели, тучка. Развеял все, неслышный ветерок.